Потом испуганно сдергивает очки. Седьмое. Сначала бабушка не верит, и Сереже приходится ей рассказывать все по порядку, шаг за шагом, каждую мелочь. Как велела литература разыскать помазок, майки и хлопчатобумажные штаны. Как он мотался по городу, бегал генералу и в комиссионку. Как сунул в карман перчатки и шпагой открывал ящик. Бабушка наконец верит, закрывает руками уши и кричит «Молчи! Молчи!» Серёжа молчит. «Надо вернуть», — говорит бабушка. Бросается к шкафу, достаёт вчерашнюю Серёжину зарплату. «Где она живёт?» — это буфетчица. «Пойду, брякнусь в ноги, подол стану целовать. Неужели не простит?» — обессильно пускает руки. Спрашивает сама себя. А ежели не простит под суд, она мотает головой, нет, не отдам тебя, Аню отдала, тебя не отдам, сама виновата, дура, жадная, погналась за деньгами, трудно жить, трудно жить, прожили бы, зато в отдельной квартирке. Бабушка плачет, качает головой, вспоминает Олега Андреевича, вскакивает, чтобы бежать к нему, к тете Нине за защитой и помощью, но сама себя судит. Нельзя их сюда впутывать, не по-христиански. Сколько они и так для нас делали? Глаза у нее то вспыхивают, то туманятся. «Может, не найдут еще?» – спрашивает она у Сережи с надеждой, будто он ответ какой-то дать может. «Ты ведь в перчатках, как по кино. Следов-то не осталось». Следов не осталось. Он уверен, что и шпагу не найдут за штабелями декораций. Но ведь видела его вахтерша, тетя Дуся это. Он последний выходил. Можно, конечно, отпереться, но очень неловко соврал ей про лампы. Все знают, что лампы еще днем меняли. «Не выйдет ничего», — вздыхает Сережа. Говорит про вахтершу. «Бежать», — всплескивает руками бабушка. «Уехать тебе надо немедленно завтра». Сережа разглядывает бабушку, как ненормальную. «Бежать!» — эг, брякнула. «Он не Дубровский, по лесам скрываться!» Но потом кивает. «Не так уж она старая несообразительно, варит, да еще как!» «Двадцать девять шестьдесят!» — ершится она. «Разве это деньги, чтоб за них мальчонке жизнь ломать? Ничего, не разоряться? Не такие деньги, чтоб долго искаться, не найдут и успокоятся, замки покрепче навесят. Говоря это, бабушка то смеется, то плачет, в случае чего все на себя приму, только ты уезжай, слышишь, плачет она, пусть меня осадят, если им приспичит за тридцатку. Бабушке жалко себя, свою старость за эти несчастные двадцать девять шестьдесят, но еще больше жалко Сережу, бестолкового сироту. она заливается и, как всегда, на плечах у нее вздрагивают седые косички, словно не старуха, а старая девчонка в чем-то провинилась и горько плачет. они не спят всю ночь, обо всем договариваются, как два заговорщика, обо всех мелочах, и Сереже порой кажется, что все это не жизнь, а тот самый детектив, который он пропустил, бегая к Понти и в комиссионку, что бабушка и он Главные действующие лица, которым и самим неизвестно, что произойдет через сутки, но они полны решимости бороться до конца, не сдаваться и не отступать, что бы ни случилось. Значит так, повторяет бабушка еще раз, чтобы и самой не забыть, и Сереже напомнить. Первое дело, Дуся, платок она при мне вязала, пряне еще, радио охраняла, я-то ее помню. Вот она бы помнила, это главное, говорит она. Потом увольнение, затем вокзал. Давай-ка, записывай адрес. Сережа послушно пишет. Бабушка укладывает в рюкзачок вещи, кладет деньги во внутренний карман курточки, пришпиливает его булавкой, наставляет Сереже, чтоб берегся жуликов. Он невесело ухмыляется. «Чего мне бояться? Я сам жулик!» Бабушка опять плачет, в которой уж раз за эту длинную ночь. Сережа угрюмо молчит. И страх, и волнение как бы выболели в нем. Утро вползает серое, пасмурное. Сережа и бабушка завтракают быстро, сосредоточенно. Он пишет заявление, кладет его в карман. Все решено, приготовлено. Теперь надо действовать. Но они тянут. Минутная стрелка ползет медленно, лениво. Порой кажется, она стоит. Бабушка вдруг спрашивает Сережа. Вот тогда, давно. При маме. Ты почему-то не любила меня. И всегда ворчала на маму. Бабушка глядит в окно. Глаза ее от серого утра на улице кажутся светлыми, словно выцвечшими. «Все мне казалось плохо, все не так», отвечает она тихо. «Ты вроде как безотцовщина, при живом-то отце. А Аня...» Мама плохо жила, ничего не хотела, вроде как и живёт и нет. Бабушка поворачивается к Серёже. Нам, старым, говорит она, всё кажется, что счастье в семье, в доме, в родне. У ребёнка отец должен иметься, у жены муж. Она молчит, перебирая поясок. Да как выходит. Сережа смотрит за окно на низкие, набухшие дождем облака и думает, что они с бабушкой хоть и по-разному рассуждают, но про одно – про маму, про то, как было и как могло быть, про счастье и его обманчивость. Кажется, такая поговорка есть – где найдешь, там и потеряешь. В девятом часу они выходят из дома и у подъезда сталкиваются с Галей. У нее испуганные глаза. «Что случилось?» спрашивает она. «Ты вчера какой-то странный был, не в себе!» «В себе!» сдрагивает Сережа. Они с бабушкой договорились врать. Целый день врать сегодня. Но Гали. Бабушка глядит на Сережу пристально. Ждет, видно. Хватит ли у него силенок на уговор? «Хватит, бабушка, не бойся!» «Да вот!» весело продолжает он. Сегодня уезжаю в другой город. Поступлю в очень хорошее училище. Готовят механиков широкого профиля. Там у меня братан двоюродный. «Хочешь уехать?» Растерянно говорит Галя. «Не сказав? Вдруг?» Сережа прячет глаза. «Ну что ей ответить?» «Ты заглядывай!» Приглашает Галю бабушка, оттесняя Сережу. «Заходи, не стесняйся! Письма от Сережи будем читать, чай пить!» «Зайду», — вежливо говорит Галя, а сама ошалела смотрит им вслед. Бабушка держит Серёжу за руку, словно маленького, крепко вцепилась, потом отпускает, охает. Но началось, началось. В отделе кадров бабушка говорит за Серёжу, не даёт ему рта раскрыть, чтобы не врал. «Я сама говорить буду», — приказала бабушка до да порога. «Мне старой греха не страшно. Ты только головой кивай, да молчи. Серёжа кивает головой. Ему подписывают какие-то бумаги, приходится ходить в разные комнаты, и всюду, как тень, с ним идёт бабушка. Тётю Нину. Только бы не встретить тётю Нину, думает Серёжа и трусливо оглядывается. Подписей требуется немного, все удивляются, что Серёжа работал так мало, но, вежливо выслушав бабушкино объяснение, кивает головой, Соглуш соглашаются. Да, учиться надо, по крайней мере, осветитель не профессия, действительно, Сережа еще молодой, только начинает. Ему жмут руку, желают успехов. От этих пожеланий у Сережи кружится голова, ему душно, стыдно, но он молчит. Хорошо хоть отдел кадров в комитете один. Для радио и для телевидения. И не надо идти на студию, где можно встретить Андрона, режиссёров, ассистентов, помощников, операторов, которые все уже знают Серёжу и неплохо к нему относятся. Где можно встретить буфетчицу с плоским и злым лицом. Восьмое. Серёжа стоит у окна в узком проходе. Больно тычут его углы чемоданов, трут железными застежками рюкзаки, но он ничего не чувствует. Он смотрит вниз, на бабушку, прижавшую карту рту ладонь. Они глядят неотрывно друг на друга, потом окно движется в сторону. Поезд трогается плавно, почти незаметно, и бабушка бежит вслед за окном. А когда бежать сил не хватает, останавливается и крестит издалека Сережу. Старый вокзал, станционные клады с грязно-коричневыми крышами и черными заборами быстро убегают назад. Зато все, что вдали – старое кладбище, заросшее березами, дымящиеся трубы, ТЭЦ, коробки новых домов – стремительно торопятся вперед. Земля кружится перед ним, и Сережа думает, что она походит на огромную, невероятных размеров музыкальную пластинку. Только записаны на ней не звуки – а жизнь. Электровоз тянет вагоны сильно и ровно, Серёжа забивается в уголок, поворачивается спиной к пассажирам и неожиданно засыпает. Странное дело, он видит не сон, события минувших суток так подавили его, что и во сне он не выключается из этого бесконечного происшествия и только повторяет, повторяет события с неумолимо беспощадной точностью. Вот ему выдают свидетельство об окончании семи классов, трудовую книжку. Вот бабушка заводит невинный разговор о вахтерше, которая, молодец какая, вяжет шерстяные вещи. Ненароком как бы выведывает, где живет вязальщица. И они идут, почти бегут к дому вахтерши, тети Дуси. Ведь она может уйти, времени одиннадцатый час, надо торопиться». Тетя Дуся дома, моет пол, задрав подол, смущается, увидев чужих людей. Долго не может разобрать, кто они, наконец, узнает Сережу. Здоровается с бабушкой, уверяет, что хорошо ее помнит, хотя по глазам видно, не помнит. «Дусенька», — плачет бабушка, — «а ты Анечку мою знала?» «Знала, как же! Очень хорошо!» — кивает растерявшаяся, ничего не помнящая тетя Дуся. «И на похоронах была...» Она сморкается. Бабушка падает на колени, подбородок беззвучно трясется, губы дрожат, слезы светлым градом катятся по щекам. — Дуся, — говорит она, — Христом Богом молю. Обещай, что поможешь, что не скажешь. Не для себя прошу. Ради Ани сделай, ради ее памяти. Бабушка горько плачет. Вахтерша поднимает ее с колен, но не может. Бабушка толстая и тяжелая. И тогда тетя Дуся сама начинает плакать. «Чувствую, что беда какая!» – говорит она. «А разве ж можно в беде не помочь?» Бабушка поднимается, говорит тете Дуси про маму, про Никодима, про младенца. Они снова плачут в два голоса. А Сережа сидит на стуле, совсем вытряхнутый. Ему и не стыдно даже. Бабушка рассказывает про Никодима и литературу, про размен, и про эти звуполучные триста рублей, про помазок и хлопчатобумажные штаны, которые наказала принести учительница, и вахтерша охает, качает головой, ужасается, опять плачет. «Это надо же!» — говорит она. «Какие люди! Какие люди!» «Еще не все!» — горе вздыхает бабушка. «Теперь самое главное!» Тетя Дуся глядит на бабушку расширившимися глазами, переводит взгляд на Сережу, берется руками за виски. «Милый ты мой», — говорит она Сережа, — «что же ты удумал? Да разве можно? Такой грех сказал бы, кому можешь. По десятке, по двадцатке наскоблили бы эти сотни. Народ же вокруг». «Дело сделано», — задумчиво бабушка произносит и просит. «Дуся, матушка». Век не забуду, прими грех. Скажи, что ушел он со всеми. Приму, успокаивает ее вахтерша. Что я? Не баба. Жалости у меня нет. Не томись, бабушка, вот тебе крест. Тетя Дуся истово крестится, плачет, обняв бабушку, потом добавляет. Да и буфетчица эта, Тонька, такая зараза, что не жалко. Обсчитывает да обмеривает, веришь ли или никто не видит, интеллигенция кругом. Они опять плачут, теперь уже успокоенно, облегченно. И бабушка говорит вахтерше про свой план, про Сережин побег, то есть отъезд. «Верно это», — подумав, соглашается тетя Дуся и спрашивает бабушку, «Чему он тут научится при лампочках-то?» Лампочки вспыхивают, гаснут и снова вспыхивают. Сережа открывает глаза. За окнами гроза. Небо до самого края занавешено лохматыми тучами, с которых срываются корявые молнии. дождь порывами плещет в стекло. Сережа озирается, видит вагон, дремлющие лица напротив. Он откидывает голову, разглядывает круглый рычажок в стене, машинально его задевает. И вдруг, вдруг все молнии из всех туч сразу на одно мгновение падают вниз. Окно озаряется слепящим синим светом, потом гаснет и вспыхивает вновь. Серёжа сжимается, ему кажется, это какой-то бред, галлюцинация. Он слышит голос мамы. Теперь осторожно, мемнём и мнём. Зёрна за рядом ряд. Радио. Да, это радио, спохватывается он, тот самый чёрный рычажок и мамин голос. Серёжа захлёбывается от спазм, он и плачет, и смеётся сразу. Стихотворение про гранат. Тогда Котька утащил его в туалет, и он не дослушал. Это мама, ну конечно, радио, запись на плёнку. Серёжа стискивает руками горло, напрягается, чтобы не прослушать, не упустить ни одного слова. А мама говорит, и в голосе её скрытое волнение и тайная радость, и сила, и счастье. Струи толкутся под кожурой, ходят, переливаются. Стал упругим, стал мягким жёсткий гранат. Всё тише, всё чуть, чуть ладони рук. Надо следить, чтоб не лопнул вдруг. Это с гранатом случается. Серёжа почти не дышит, взгляд его провалился сквозь стенку вагона, сквозь дождь и тучи в неизвестное, где ничего нет. Он кивает в так маминым словам, соглашаясь с ними, любя каждое придыхание, каждый звук этого голоса. Терпение и нежность прежде всего. Верхние зерна? Что? Надо зерна суметь достать в глубине, в середине размять их здорово и прокусить кожуру и ртом, глотками сосущими пить потом. в небо подняв драгоценный плод и запрокинув голову. Голос заумолкает так же неожиданно, как он возник, и это потрясает Сережу не меньше, он лихорадочно крутит рычажок динамика, но там слышен лишь сухой треск. Мужской голос передает последнее известие. Сережа обессильно откидывается назад, слезы стоят в глазах, он вздрагивает всем телом. Серёжа озирается, а может ему почудилось? Все дремлют, никто не слышал, никому нет дела до каких-то стихов. Хотя нет, вон седая женщина внимательно смотрит на Серёжу. Он улыбается ей, это моя мама читала, вы слышали? Женщина улыбается, кивает головой, артистка, спрашивает она. — В отвечает Серёжа, — диктор. Он отворачивается к окну, смотрит, как молнии врезается в землю и вдруг замирает. — Но разве же можно, — думает он, — пить сок из граната и смеяться, и просто жить, зная, что ты украл, что обманул, убежав? Он вопросительно смотрит на динамик, но мама молчит. Чей-то другой голос бубнит про уборку урожая. «Мама, она бы сказала!» Серёжа опять вспоминает тот день. Они сидят на матрасах в новой квартире, пьют вино, и мама смеётся всё время, а перед этим плачет. Неужели, говорит она, это всё моё, и ты, и ты, и этот дом? Она не верит, она удивляется. Она счастлива, как никогда в жизни. Сережа много думал об этом счастье, о том, какое оно в самом деле. Про счастье удачливой и красивой тети Нины, про мамино счастье, такое горькое. Он тогда размышлял еще, счастье – это человек. Какой человек? Такая жизнь у него. Если он такой, то счастливый, а если другой, то несчастный. Всё в нём самом. И мама это ему доказала. Всем сумела доказать, что это так действительно. Что несчастливый человек тот, кто не стремится к счастью, а счастливый тот, кто хочет его. Значит, моё несчастье – это я, думает он напряжённо. Девятое. Поезд приходит рано утром, незнакомый большой город вползает в вагон долго, как бы нехотя, потом оглушает грохотом трамваев большой цветастой толпой, глянцевыми огромными лужами на маслянистом асфальте, дружно взлетающими стаями голубей. Сережа подходит к милиционеру, протягивает ему бумажку с адресом и пока тот объясняет, как добраться, с любопытством, будто впервые разглядывает форменную фуражку, синий мундир, золотистые пуговицы. Вот человек, который собой означает справедливость, даже тут, в другом большом городе, можно сказать ему сейчас, я такой ограбил буфет за много километров отсюда, и он изменится в лице. И отведет куда следует, потому что справедливость везде справедливость. В любом городе она одинакова. Эта мысль Сережу гнетет. Он отходит от милиционера, садится в трамвай, едет, а сам думает, что все это бабушкина наивная выдумка. Может, она и права. История эта заглохнет, забудется про него, живущего в другом городе, не вспомнит. И все будет хорошо. Окей. Хорошо. И он забудет. И никогда в жизни не вспомнит. Трамвай весело мчится по широкому проспекту, окаймленному высокими домами. Ныряет между ними, катится мимо старых деревянных домиков. Потом опять едет по новой улице. Сережина училище как раз напротив остановки. Но он туда не идет, а выспрашивает про общежитие. У Кольки при его появлении глаза лезут на лоб. Потом он бешено рогочет, узнает, что Сережа приехал к нему и жить, и учиться. Тащит его к директору, но Сережа упирается. «Погоди», — говорит он, — «сперва расскажи про свою ремеслуху». «Ни какая-то не ремеслуха», — обижается Колька. Он все еще ошарашен, но и безмерно доволен. К этому прибавляется некоторое пижонство от того, что живет он в большом городе и гордость за училище. ПТУ, объясняет он, мы не ремесленники, мы ПТУшники. Гляди, у нас какие классы, а мастерские, а спортзал. Он водит Сережу по коридорам, блистающим, как больничные Тычет пальцем в алые вымпелы, висящие на стенах, в кубки, в матово сверкающие в глубине застекленных шкафов. У нас, знаешь, торжествует Колька, как в Суворовском училище. Дисциплина – раз, самообслуживание – два, три – самоуправление, а главное – кодекс чести. Слыхал? В какой школе есть? А у нас кодекс. Если кто-нибудь что-нибудь утащит, хоть ложку. «Судим и выгоняем, понял?» «Как судим?» – холодеет Серёжа. «А так, общее собрание – это наш суд!» «Суд!» «И тут суд!» «Везде кара, везде наказание!» «Глупости всё это! Никуда не сбежишь!» Серёжа представляет огромный зал, полный народу. Незнакомые чужие парни размахивают кулаками. кричат хором, выгнать, позор, позор, конечно, позор, и никуда от него не деться. Вот пойдут они с Васькой к директору, тот спросит, работал? Работал, ответит Серёжа. Давай трудовую книжку, характеристика где? Трудовая книжка, вот она, а характеристики нет. Обещали позже присылать, если понадобится. Долго было писать, а бабушка торопила, надо уезжать, там конкурс, редкое училище, и узнали только что. Бабушка говорила, молчи, врать я сама буду, старая грешница. Ну вот и ему пора настала врать. По уговору он должен отдать только свидетельство из школы, будто лето просто гулял, как всякий школьник. Сейчас поступает врать, надо врать. А вообще-то в чём дело? Почему там дома врала бабушка, а не он? Почему она его спасала, а он стоял, как истукан? Ведь виноват он, а не бабушка. Буфет взламывал он, а не она. Серёжа потеет, покрывается пятнами, Колька тащит его в столовую, ругает себя. «Я дурак лежу, ты зеленеешь!» Давай рубай, а то без жратвы-то куда? Серёжа вяло тыкает вилкой в котлету. Есть ему не хочется. Он Кольку разглядывает, не узнаёт его. Как он изменился? Тогда, год с лишним уже, был деревенский парнишка, курил солидно и держал себя с показным достоинством. Перед Серёжей, наверное, рисовался, а теперь... Блестит белыми зубами, говорит просто, без важности. Хорошо бы с ним подружиться, тогда не получилось, авария. Потом, зимой, не до этого. Может, теперь? Здорово, спрашивает Сережа, влетела тебе за трактор. Ещё как, вдыхает Колька. Отец драл да драл, драл да драл, его самого-то чуть прав не лишили». «Как это вы про велики не забыли?» – удивляется, задумчиво улыбаясь, Серёжа и рассказывает про мамин голос в поезде. «Мы твою маняню завсегда слушали», – говорит Колька. «По её голосу утром в школу бежишь, когда мороз слушаешь, какую температуру объявит, и думаешь, «Тётя Ань, ну давай, накинь по родственному градусов пять!» Серёжа смеётся. «Про маму ему думать всегда хорошо». «Только вот зачем она обманула? Разве можно обмануть для пользы дела, для справедливости? Вот он лжет сейчас, весь изобрался, обманывает. Так ведь это для чего? Для того, чтобы скрыть подлое? Благородного обмана не бывает». Спали они ложатся вдвоем в большой комнате. Конец августа, многие еще не приехали. У некоторых практика, Колька же практикуется здесь, в городе, на большом заводе. Они тушат свет, но уснуть Серёжа не может, возится на новом месте, скрипит пружинами. «Ты не врёшь?» – спрашивает неожиданно Колька. «Не врёшь, что учиться приехал, ты же на лётчика хотел». Серёжа молчит. «Хотел, да, хотел», – отвечает тяжело. И вдруг спрашивает Кольку, «А ты про моего отца знал?» «Слыхал», — отвечает Колька, «он же разбился». «Кто говорит?» — напряженно спрашивает Сережа. «Да все в деревне, и отец». Сережа облегченно вздыхает. Он распутывал свои мысли, как узел. «Отца нет», — думает он, — «вернее, есть только Авдеев». Но про него, про того придуманного хорошо говорят и помнят по-хорошему. Значит, выдуманной мамы, несуществующий человек, все-таки существует. И пусть Сережа уничтожил в себе эту легенду, рассыпал, как песочный домик. Отец-летчик живет собственной жизнью в других людях, независимо от Сережи. Придуманный мамой отец продолжает быть, и чтобы его уничтожить, надо ходить от человека к человеку и всем объяснять, это неправда, летчика героя нет, а есть просто Авдеев. Сережа вздыхает, ворочается, не может уснуть, хотя Ху Колька уже храпит, как тот трактор Беларусь, которым он хряпнула березу. Значит, все-таки может быть благородный обман? или, может быть, подлой Между прочим, думает он, бабушка обманывает сейчас для него, ведь если бы с ней самой такое случилось, небось давно призналась. Сережа вспоминает тетю Нину, Олега Андреевича, представляет, вот известно про буфет. Неужели же не догадается, что есть тут тайная связь? Ограбили буфет, и он стремительно уехал. Нашел неповторимое училище. Конечно, они идут к бабушке, допытываются, в чём дело. Бабушка не скажет, будет плакать, будет врать, будет мучиться, но не скажет, потому что Серёжа её внук. Но почему же тогда он не думает, что она его бабушка? Что не должна она врать за него, его выгораживать, принимать на себя всю эту тяжесть, лжи, вранья, обмана? Сереже душно. Он сбрасывает скомканное одеяло, переворачивает подушку, но все равно жарко. Он весь извелся, и чем больше думает, тем становится тяжелее. Он вспоминает Даронина. Тогда ему показалось обидным. Летчик прикрикнул на него, пристыдил, сказал, «Разве можно так распускаться?» И действительно, «Разве можно?» «Разве можно прятаться за плечи взрослых?» Наделав, Бог знает что. Разве можно подставлять под удар бабушку, скрывшись в кусты? Разве можно угать? Сережа садится. За окном светает. Мамин обман простителен. Он стал жестоким только после ее смерти. Если бы она была жива, обман этот существовал всегда, и он не мог бы осудить его, не зная о нем». Сережин обман другой, его нельзя таить, этот обман не может существовать всегда, потому что обманув раз, можно обмануть и два, можно сделать всю жизнь сплошным обманом. Врать про отца, выдуманного героя, врать про себя, про свою порядочность и честность. Сережа встает, натягивает брюки, вытаскивает из-под кровати рюкзак. Пишет тупым карандашом на куске жёлтой бумаги. «Колька, прощай, я должен вернуться». 10 Поезд тянется еле-еле, стоит у каждого столба. И часы, часы у всех остановились. Через каждые 10 минут Серёжа спрашивает. «Скажите, пожалуйста, а сколько сейчас?» «Мальчик», — возмущаются пассажиры, — «ты уже надоел». Надоел. Он и сам себе надоел. Черный забор, грязно-коричневые крыши складов, серый вокзал раскручивается в обратную сторону, а дальние дымы, тец, коробки домов, старое кладбище идут вперед. Обратно крутится невероятная пластинка, на которой вместо музыки записана жизнь. Но пластинку назад крутиться не заставишь. Жизнь. «Можно, если очень захотеть, если решиться». Первым он выпрыгивает из вагона, несется на привокзальную площадь, к троллейбусной остановке. Он влезает в троллейбус, радостно поглядывает на знакомые улицы, он едет к Олегу Андреевичу. Пусть бабушка узнает потом, пусть не волнуется понапрасну. В милиции он находит нужную дверь, открывает ее. Олег Андреевич поднимает брови, удивляясь, улыбается, говорит, ну и шутница твоя бабушка, говорит, уехал. Не шутница, отвечает Сережа, я уже приехал и добавляет, Олег Андреевич, буфет я ограбил. Сережа рассказывает подробно, как было дело, молчит только про литературу, здесь в милиции это значение не имеет и Олег Андреевич тускнеет. задумывается, смотрит в окно, стучит ручкой по столу. «Тогда всё понятно», – произносит он наконец. «И отъезд вы с бабушкой придумали, чтобы подальше быть». «Что скрывать?» Серёжа кивает. «Дела», – задумчиво говорит Олег Андреевич, и вдруг спрашивает. «Зачем же ты вернулся? Зачем рассказываешь мне?» «Ведь если бы ты не рассказал, у тебя полное алиби, кража произошла вчера, хотя постойка. ка вчера тебя действительно не было. Каким поездом ты уехал? Билет сохранился? А сколько ты денег взял?» «Ну дела!» – поражается Олег Андреевич, берет телефонную трубку, крутит диск, говорит «Семенов, срочно!» Приходит пожилой милиционер, толстый и растрепанный, с печальными глазами поглядывает подозрительно на Сережу, а Олег Андреевич ему объясняет. Вот грабитель явился с повинной, но он утверждает, что взял 29,60, а не 600. Сережа даже подпрыгивает. Какие 600? Вот такие, отвечает Олег Андреевич. Буфетчица заявила, что ограбление было вчера, и что взяли 600. Олег Андреевич и пожилой дядька окутываются черным дымом. Сережа чувствует, что он погиб. Причем погиб каким-то странным, невероятным образом, о котором не думал, не предполагал. «Зачем тебе столько?» – спрашивает пожилой милиционер. «Мотоцикл хотел купить?» «Что вы, издеваетесь?» – кричит Серёжа. «Мне надо было триста, чтобы отдать им, поняли? Чтобы не унижаться, вместе с помоском, со штанами!» Серёжу колотит, ему не хватает воздуха. «Боже мой!» – думает он. «Зачем я бросил в реку эти деньги? Я бы им показал сейчас, сколько там было!» Впрочем, он неожиданно сникает, ведь он хотел взять триста. Кому какое дело, что там оказалось мало, он все равно украл. Много или мало, какая разница? «Ладно», — говорит он устало, — «пусть шестьсот». «Ничего не понимаю», — пожимает плечами растрепанный толстяк, «то отпирается, то признается». «Погоди, Семенов!» — останавливает его Олег Андреевич и велит Сереже. «Ну-ка, давай билеты». Сережа послушно вынимает их, Так, довольно, говорит Олег Андреевич. Пункт первый. Не сходится. Приехал сегодня. Уехал не вчера, а позавчера. Билеты можно достать, уныло, говорит Семенов. Верно, улыбается Олег Андреевич. Достать можно. Кто тебя видел там, в другом городе? Колька, вяло отвечает Сережа. Вот это дело, ухмыляется Семенов. Фамилия, имя, адрес. Сережа Панура объясняет. Стыдище-то какая. Теперь Кольку станут таскать, комендантшу в его общежитии. У нее они спрашивались ночевать. Каких-то людей в чужом училище, которым Кольку на Сереже показывал, как брата представлял. Ну а деньги-то? Спрашивает Олег Андреевич. Те, что взял и стратил? Сережа мотает головой. Рассказывает про платок, про мост. Снова клянет себя, зачем выбросил? «Тебе везет», говорит Симонов и предлагает Олегу Андреевичу. «Иду, ладно, звоню вас вот». Потом поворачивается к Сереже. «Место покажешь?» Они едут втроем в милицейском газике. И Олег Андреевич подробно расспрашивает про литературу, про размен, про доплату, на которую соблазнилась бабушка. Сережа рассказывает про то утро, про прощание с великом, правасты и боксерские перчатки, про воську с тяжелым арбузом. — Успокойся, — велит ему Олег Андреевич. — Ничего, парень, — оборачивается растрепанный толстяк. — Вот ты зря, скис, зря на такой шаг пошел, озолобясь. Я понимаю, ненависть тебя захлестнула, но ты не маленький, должен знать, не все люди добрые, да и не должны быть все. Добровий только рядом со злом разглядеть можно, и отчаиваться нельзя. Тебе жить дожить. Да Привыкай к тому, что встретишься с дрянью не раз. А от дряни не киснуть надо, не отворачиваться, а воевать с ней. Олег Андреевич треплет Серёжу за шею, улыбается ему. "Слышишь", говорит он, "что следователь Семёнов тебе говорит? А он на этом деле зубы съел". На мосту они выходят. Серёжа ведёт к тому месту, где бросил платок. Внизу тарахтит катер с аквалангистом. Семёнов указывает место, куда надо нырять. Кричит, сложив ладони рупором. «Белый платок! Узелком! Песком занести не могло! Позавчера брошен! Отсюда и вниз по течению!» Аквалангист кивает головой. Осторожно спускается в воду. Пузыри вспениваются над ним. Холодная водичка», — говорит, вздрагивая Семёнов, и спрашивает, «что будем делать, если не найдут?» «Хитёр же ты, бестия», — смеётся Олег Андреевич, — спрашиваешь, «а сам лучше меня на сто ходов вперёд уже всё разложил, коли Серёжа поверил». И спрашивает, «поверил?» Семёнов подходит к Серёже поближе, заглядывает ему в лицо, говорит неожиданно, «ответь, пожалуйста, милый друг, мне на один вопрос». Как ты из училища уехал? Кто тебя надоумил или сам? Надоумил, отвечает Сережа. Мама, я ее голос услышал, говорит Сережа. Глаза у него наполняются слезами. Помните, спрашивает он Олега Андреевича, она стихи читала про гранат. Они записаны на пленку. И пленку вдруг включили. Они молчат. Эх, милый, говорит Семенов негромко. Вода вскипает от пузырьков, из глубины появляется аквалангист, его подхватывают с катера. Не нашел? Обрывается у Сережи сердце. Аквалангист снимает маску, достает изо рта дыхательный шланг и поднимает над головой маленький комочек. Один-ноль, говорит Семенов и вновь разглядывает Сережу. Крепись, милый, раз выбрал честность... Произносит он, не так это легко и просто. Придется тебе и потерпеть, и пострадать. 11. И вот суд. Маленькая нечистая комната, унылые зеленые стены, ряды стульев, сколоченных вместе, как в кино. У задней стены длинный, как для президиума, стол, покрытый зеленой материей с чернильными пятнами. За столом женщина с усталым лицом и короткими волосами. Это судья. Еще две женщины рядом – заседатели. Четвертая, у краешка стола, приготовила бумаги, будет писать. Секретарь. Сережа сидит вместе со всеми, хотя он подсудимый. А для подсудимого есть особое место за деревянной огородкой. Судья его туда не зовет. Хриплым голосом она читает бумагу, где записано все, что было – потом просит Серёжу встать, подойти поближе, спрашивает, верно ли она прочитала. Серёжа кивает. «Сергей Воробьёв, — говорит она заседателям, — сам сообщил о краже. Необходимо отметить, что благодаря заявлению буферчицы Селезнёвой, сделанному ею в корыстных целях, на Воробьёва вообще не падало подозрения. Однако он глубоко прочувствовал свой проступок явился с повинной в органы милиции. Что же касается Селезневой, на неё заведено особое дело. Женщина кивает, соглашаясь с судьёй. Серёжа разрешают сесть. Он отворачивается от зелёного стола и видит сосредоточенные напряжённые лица. Истрадавшуюся бабушку. Галю с округлившимися глазами. Тётю Нину, которая в волнении теребит платок. Олега Андреевича в строгом парадном мундире, растрёпанного Семёнова. Странно, в нём нет стыда, не осталось ни капельки, только волнение. Будто перед ним река, большая река, широкая, с быстрым течением. Он вошёл в эту реку, плывёт через неё, и все знают, что её проплывают только взрослые. Но он плывёт, ему нужно её переплыть. А эти люди стоят на берегу, мучаются, страдают, переживают. Каждый хотел бы ему помочь, но это запрещается правилами. Он плывет сам, и остальные могут только смотреть. Сережа садится. Слово защитнику, говорит судья. Защитником в этом деле, говорит поднимаясь Олег Андреевич, стал сам Сережа Воробьев. Александрович Андреевич проходит на середину комнаты, смотрит на крайние стулья, где сидит литература и Никодим. Пришли. Могли бы и не приходить. Но пришли, похлопали Сережу по плечу, сказали пустые слова, отсели в сторонку, чувствуя неприязнь остальных. Свидетели. Подтвердили, что доплатили 300 рублей. Расписались под бумагами. И вот теперь вот сидят, наблюдают. «Я не могу защитить Серёжу», — говорит Олег Андреевич. Он украл, сделал это преднамеренно. И по собственному его признанию, только случайность спасла его от большого преступления. В кассе осталось 29 рублей 60 копеек. Но остановимся на точной сумме, которая была ему нужна. Почему именно 300 рублей? Почему остальные деньги, если в кассе будет больше, — Он тотчас хотел вернуть буфетчице, как собирался вернуть позже, и нужные ему триста. Каков умысел и какова личность виновного? Вот главные вопросы этого дела. Олег Андреевич говорит сдержанно, кратко, строго. Он рассказывает про маму, про Сережу, про недолгое счастье, про размен и злополучную доплату. Олег Андреевич садится. «У мальчика нет родителей», – негромко говорит судья. «В таких случаях мы предлагаем помощь, выясним, способен ли опекун обеспечить правильное воспитание и может ли обеспечить материально». «Не отдам!» – вдруг кричит бабушка. «Не отпущу!» – судья поднимает руку, успокаивая ее. «Но я хорошо изучила дело», – продолжает она медленно. «И хотя это противоречит моим обязанностям, предлагаю такой вопрос не ставить». Она молчит, чуть хмурясь. «Однако мой долг, – строго говорит судья, – заставляет сказать и несколько неприятных слов. Олег Андреевич защищал Сережу Воробьева. Разобрав это дело, я понимаю, что мальчик оказался во власти обстоятельств, подняться выше которых у него не было ни сил, ни житейского опыта. Но разве это прощает Сережу? Мои слова обращены к тебе, Сережа». Ты совершил преступление, маленькое или большое, это не важно. И ты не совершил бы его, если бы верил друзьям. Друзья у тебя есть, они сидят здесь. Судья собирает бумаги и выходит. Следом за ней идут заседатели и секретарь. Тихо. Все молчат. И вдруг открывается дверь. На пороге Андрон. Его глаза растерянно бегают, он кого-то ищет, Находит, идет к Сереже, съежившись, опустив плечи. «Сергуня», — говорит он, — «ты вот деньги тогда искал, трех -то у меня нет, возьми хоть полста». Он протягивает красные бумажки, Сережа улыбается ему одними глазами. «Эх, Андрон, путанный человек, спасибо тебе!» А вслух говорит, «Теперь уже не надо, теперь я сам должен». Краешком глаза Серёжа видит, как встаёт с крайних стульев Вероника Макаровна, как крадётся на цыпочках к двери, хотя сейчас ведь только перерыв, и можно ходить смело. За ней выходит Никодим. Серёжа смотрит им вслед с усмешкой. Оба они кажутся ему какими-то неудачниками. Ему даже жалко их. Учительницу, ковыляющую на тонких каблуках, и серого невзрачного Никодима. Судья и ее помощница возвращаются, все встают. Именем Российской Советской Федеративной Социалистической Республики, торжественно произносит судья, суд приговорил Воробьева Сергея Петровича 1957 года рождения к одному году лишения свободы. В Сереже словно лопается какая-то струна, он даже слышит этот странный звенящий звук. Решил. На основании статьи Уголовного кодекса наказание считать условным с испытательным сроком. Неправильно, растерянно говорит Андрон, дайте лучше мне, старому дураку. Сережа думает, судья сейчас возмутится, обругает Андрона, но она разводит руками. Вот и все, думает Сережа, вот и все, кончился обман. Двенадцатое. Обман кончился. Что теперь? В тишине всклипывает бабушка. Чего дальше-то, говорит она, может, обратно в училище, там все же колька. Или в школу, предлагает Галя. Сережа сидит, повесив голову, он чувствует, что-то произошло. И с ним, и с ними, словно он после приговора судьи внезапно заразился проказой. Есть такая неизлечимая болезнь, и его жалеют. Выдумывают срочно глупые лекарства, а он-то, дурак, думал, все будет наоборот. Он сразу поправится, вылечится от обмана. Засмеется освобожденно, вздохнет легко, побежит бездумно по улице, как когда-то, как прежде. Не знаю, говорит Олег Андреевич и улыбается смущенно, что и делать. То ли сочувствовать, то ли поздравлять. Он смотрит на них. Странно все-таки устроены люди. Вот только что друзья ему речку переплыть помогли. И знали, к чему он плывет. А когда доплыл, смущенно молчит. Видно уж так всегда. Какая бы правда ни была, если за нее осудят, не обрадуешься. Он поднимается. Раз меня осудили условно, это значит поставили условия, Словно в задаче. задумчиво размышляет Серёжа. Да на условия, надо найти ответ. Вот я и не хочу, он оглядывает всех внимательно. Не хочу, чтобы этот ответ нашли вы. Хочу сам. Он медленно поворачивается, идёт к выходу, плотно притворяет за собой дверь, выходит на улицу. Воздух врывается в него, заполняет лёгкие, обдувает лицо. Вместе с ветром летят капли мелкого дождя. Сережа не отворачивается от него, он закрывает глаза и чувствует, как постепенно лицо становится мокрым. Вот и все, думает он. Теперь надо жить дальше. В сущности, он только повторяет то, что всхлипывая сказала бабушка, но тогда это говорила бабушка. Теперь думает он, он думает сам и не хочет, чтобы кто-нибудь думал за него. Сережа глубоко вздыхает и чувствует на плече Тяжелую руку. Тринадцатое. Он открывает глаза, перед ним стоит летчик в синем плаще и форменной фуражки. Герой Доронин, однофамилец артистки. — Что же обманул, — сказал он строго, — сказал четвертая квартира. Сережа опускает голову. — Зачем вам, — говорит он. «Ну ладно», — говорит летчик, трогая большой нос, — «хватит хныкать». В голосе его едва слышимая ирония. «Своего добился и правильно. Перестань оборачиваться. Смотри вперед». Он хлопает Сережу по плечу, идет к машине, которая стоит в стороне. И вдруг у Сережи начинает бешено колотиться сердце. Он срывается с места и бежит к жигулям. «Это как в школе. Отвечаешь урок, который отлично выучил». и сердце бьется от уверенности, от предчувствия. Вот закончишь сейчас, и тебе поставят пятерку. Уверен в этом. От этой уверенности все тело становится легким и солнечно на душе. Сережа бежит к машине, распахивает дверцу и говорит. А вы зачем приезжали? Ведь не может же Доронин просто так его искать. Летчик улыбается. Толстое лицо его становится добрым от морщин бегущим к вискам. Он теребит свой нос, растягивает толстые губы, включает двигатель. Сердце колотится, а летчик молчит. Он сейчас что-то скажет. Хорошее, просто замечательное. То, что ждет Сережа. Но резко сжимается сердце. «Подождите», — говорит Сережа, меняясь в лице. «Я вначале вам должен... Мне дали год условно. Не имеет значения». Отвечает летчик, разглядывая Сережу и по-прежнему улыбаясь. В глазах его бегают искорки. Сейчас, сейчас, сейчас он скажет, сейчас он скажет что-то такое, что изменит всю Сережину жизнь. Всю жизнь. Жизнь это не будет без облаков, как не бывает без облаков неба. Но помните, ведь это к облакам струятся от земли невидимые воздушные потоки. Они поднимают высоту модели, планёры и людей. Читала Уткина Ольга Сергеевна.